Глава вторая. Кабинет Роберта был просторным. Стены обиты настоящим шёлком малахитово-зелёным с золотистым узором и отделаны тёмными деревянными панелями. Из такого же дерева была сделана и мебель. Присаживайся, Диана. Лукрецкий показал на кожаный диван, стоящий напротив письменного стола. Ян, как насчёт вкусных пончиков с молоком? Хочешь? Хочу. Быстро согласился этот злостёна. Сейчас. Роберто усмехнулся и снял трубку с телефона. Такой я только видела в музее, старинный, высокий, с металлическим гравированным корпусом и вставками из дерева. Дина, подойди, сказал мужчина кому-то. Вскоре в кабинет вошла пожилая женщина. Про таких часто говорят уютная. У неё даже передник был белый с рюшечками. и гулька на затылке, которую украшала голубая лента. Тина, это Диана, наша новая студентка. Представил меня Роберт, и я с нерешительной улыбкой кивнула ей в знак приветствия. А этот юный господин её брат, и он очень хочет твоих пончиков с молоком. Тина у нас за повара, и её блюда просто пальчики оближешь, сказал он уже нам. Да ладно вам, господин ректор. Смущённо отмахнулась женщина. А нашего юного гостя я с удовольствием угощу пончиками. Идём они на кухню, там ему молоко подогрею тебе. Ян глянул на меня глазами, спрашивая разрешения, и я кивнула, отпуская его. Когда дверь за ними закрылась, Лукрецки стёр улыбку с лица и сел за свой стол. Теперь мы можем поговорить серьёзно, Диана. Произнёс он, сцепив пальцы в замок. Твои родители Они с большой вероятностью погибли. В горле сразу застрял ком, глаза обожгли слёзы. С большой вероятностью. Я уцепилась именно за эту фразу. Значит, Роберт покачал головой. Боюсь давать тебе надежду, считай, что они умерли. Как это произошло? Я сжала ладони так, что ногти до боли впились в кожу. Как они погибли и почему такая секретность? Их убили? Лукрецки медленно кивнул. Кто? Он называет себя властелином бездны. Как? Из груди вырвался истеричный смешок. Вы издеваетесь? Вы? Роберт вначале опустил глаза в стол, затем глянул на меня из-под лобья. Сейчас я расскажу тебе то, что вначале покажется невероятным. Тем не менее, это правда, какой бы безумной на первый взгляд она тебе не казалась. Я давно просил твоих родителей открыть её тебе, но они всё тянули. Дотянули. Он вздохнул. Итак, твои родители были одними из хранителей, защитников альянса 12 миров. Да, мир, в котором ты родилась, не единственный. Их даже многим больше 12, и большинство не входят в наш альянс. хранители от ошеломления и недоумения я даже перестала плакать. Это действительно звучит безумно. Понимаю. И от чего мои родители охраняли альянс? От того властотеля? Да. За последние десятилетия он смог завоевать 9 из 12 миров альянса. Продолжил Роберт. 3, включая ваш, ещё держится. И уничтожение твоих родителей одна из попыток ослабить защиту вашего мира. А вы, вы не из моего мира? Нет. Я из мира Вергус. Он пал 15 лет назад. Роберт поднялся, приблизился к окну и открыл тяжёлую штору. Смотри. Я тоже подошла, глянула туда, куда он показывал. За окном, подсвеченная фонарями, виднелась площадка. На ней по кругу равноудалённо друг от друга расположились статуи. Это боги миров нашего альянса. Их 12. 9 из них пропали или уничтожены властителем и больше не могут оберегать свой мир, пояснил Роберт. Каждая из этих статуй стояла в главном храме своего мира. Теперь они перенесены сюда, в безопасное место. Это действительно безопасное место. «Где оно находится?» Спросила я, рассматривая статуи. Они были далеко, но выглядели как живые. «Это искусственно созданное пространство во вне времени. Академия находится под защитным куполом и связана проходами с еще несколькими подобными пространствами», ответил Роберт. «Потом ты узнаешь об этом получше». «Но что сейчас? Что делать мне, моему брату? Что нас ждет?» Слёзы вновь подступили к горлу. Вы будете жить здесь, ты учиться, а за Яном присмотрим. Может, тоже найдём ему учителей или придумаем что-нибудь. Диана. Лукрецкий внимательно посмотрел на меня. Твои родители взяли с меня слово, что я позабочусь о вас, если с ними что-то случится. А это академия. Ты должна была давно здесь учиться, ещё с самого окончания школы. Как все дети магов времени. Но твоя мама до последнего не хотела тебя вмешивать в это. Поразительное и совсем непонятное упрямство. А твой отец шел у нее на поводу. Маги времени? Мои родители были магами? Я не знала, как на все это реагировать. Хотелось закрыть глаза, потом открыть заново и понять, что все это мне приснилось. Да. Да. И они обучались в этой же академии. Роберт чуть улыбнулся. Но почему маги времени? Время главная энергия всего сущего. Ей подвластно всё живое и неживое. Тот, кто способен управлять временем, почти всесилен. Сильнее только бездна, та, что способна поглотить в себя всё, даже время. И этот властитель Началоян у меня прервал стук двери. Она распахнулась резко, являя на своём пороге уже знакомого мне парня, Александра. Я пришёл, сообщил он, глядя только на Лукрецкого. Подожди в коридоре, я ещё занят, бросил ему тот. Диана, давай пока закончим на этом. Самое важное я тебе рассказал, постепенно узнаешь больше. Сказал Роберт уже мне, когда мы снова остались одни. Я всегда открыт к общению. А сейчас иди отдыхай, скоро отбой. И ты за сегодня тоже очень устала. Тебе уже нашли место в общежитии. Утром выдут от форму и расписание. Сразу приступишь к учёбе. А Ян? Я вспомнила о брате. Да, ему тоже надо найти место. Лукрецкий вроде как обозаботился. А можно он будет спать со мной? Попросила я. Не хочу сейчас оставлять его одного. Хорошо, конечно. кивнул Роберт. Пусть пока спит с тобой. Как мне его найти? Он вроде в кухне, да, с той женщиной? Да, с Тиной, сейчас. Александр, крикнул Роберт, и дверь снова открылась. Александр, проводи Диану в кухню к Тине и возвращайся. Диана, Тина потом отведёт вас к коменданту общежития. Тот уже покажет комнату и всё остальное. Хорошо, спасибо. Я сделала неуверенный шаг к двери. Александр распахнул её шире небрежным жестом, предлагая мне выйти. На пороге мы оба замешкались, встретились случайно взглядами, и я всё-таки увидела цвет его глаз. Не ошиблась. Они были светлые, а именно серебристо-серые. Александр шёл впереди, не оглядываясь на меня. Казалось, ему всё равно, иду я за ним или нет, и вообще существую ли. Он вёл меня какими-то мрачными коридорами, пока мы не дошли до очередной лестницы, на этот раз винтовой. "Осторожно, здесь крутые ступеньки", бросил мне вдруг через плечо мой спутник. Я уже не ожидала услышать его голос, поэтому всё-таки споткнулась. Реакция у Александра была отменная. Он подхватил меня под локоть, удерживая и возвращая мне равновесие, и тут же отпустил. "Осторожно". Повторил раздражённо сквозь зубы и последовал дальше. Лестница привела нас сразу в просторную кухню. Здесь было тепло, даже душно, и пахло молоком с ванилью. За длинным столом, что стоял в центре, сидел мой братец и уплетал за обе щеки пончики. О, а вот и сестричка твоя, дружок. Тина расплылась в мягкой улыбке и потрепала Яна по макушке. Александр, и ты тут, мальчик мой, хочешь молочка с пончиками? Нет, спасибо. Мне надо идти к ректору. Отрывисто ответил тот и сразу испарился. Ну а ты-то съешь что-нибудь, девочка? Обратилась Тина ко мне. Голодная тоже не бось. Я не очень хочу есть, спасибо, ответила я, вспоминая о родителях. От мысли, что их больше нет, сжимался с желудок и напрочь пропадал аппетит. Съешь, ди, они такие вкусные. — воскликнул Ян, вгрызаясь в новый пончик, обильно посыпанный сахарной пудрой. — Он дело говорит! — засмеялась Тина. — Давай, не отказывайся. На сытый желудок спится лучше, а завтра рано вставать. Занятия-то в девять начинаются, а завтрак и того раньше. С восьми уже в столовой накрываем, так что имей в виду. — Хорошо. Я все же улыбнулась. И передо мной тотчас появилась тарелка с пончиками и стакан молока. Я думала, что не смогу проглотить и кусочка, но стоило мне откусить от выпечки, как я тут же пропала. Настолько было вкусно. Даже стыдно стало, что в такой горькую минуту могу наслаждаться едой. Роберт, то есть ректор, сказал, что вы нас отведёте в общежитие и к коменданту, вспомнила я. Отведу, конечно, отведу, всплеснула женщина руками. Вы главное ешьте, ешьте. Тина не отстала от нас, пока тарелка и стаканы не стали пустыми, и только после этого мы пошли в общежитие. На первый взгляд, всё вам тут может показаться запутанным, говорила она, когда мы вновь петляли по коридорам. Замок старый, но вы быстро разберётесь и привыкнете, через неделю уже будете здесь как дома. Внезапно коридор расширился, и по обе стороны появились большие стрельчатые окна. «Это переход между главным корпусом и общежитием», — пояснила Тина. «Через него ребята ходят на занятия, в столовую, к преподавателям в деканат. Есть еще с улицы вход в общежитие, найдешь его потом сама». Коридор снова закончился лестницей, которая вела как вверх, так и вниз. Именно вниз нас и повела дальше Тина. Там оказался закуток с двумя дверями. Одну из них женщина толкнула плечом со словами «Перед». Арчибальд, принимай новеньких. Новенькие, старенькие. Забубнил оттуда кто-то. Ну, пусть заходят. Я переступила порог. За старым столом сидел старик армейской выправки с залихватскими усами и сверкающей лысиной на темечке. Здравствуйте. Тихо поприветствовала я коменданта. Диана Венедиктова. Тот свел лохматые брови на переносице и достал потрепанную тетрадь. похожую на книгу учёта. Да, мне ректор говорил о тебе. Форма твоя вот. Он показал на большой свёрток, лежащий на табурете. Там и летнее, и зимнее, и сезонное. Если надо будет укоротить или удлинить юбку, обращайся к Кларе. Это наш швея и по совместительству костелянша. Она сделает за вечер. А вот на мальчишку ничего нет. Брови Арчибальда сами собой пришли в движение. Ректор ещё пока не знает, что с ним делать. сказала я. И пока он поживёт со мной. Хм, это, конечно, не положено, нахмурился комендант. Но раз ректор разрешил, только не шумите. Ян не шумный, заверила я. Посмотрим, важно заявила Орчибальд. Вот ключи, третий этаж, женский, комната 24. Отбой через 30 минут, ровно в 23:00. С этой минуты и до 6:00 утра комендантский час. Покидать в это время общежитие можно только с письменного разрешения ректора или преподавателей. Все остальные причины считаются невестскими и влекут за собой наказание. Раз в неделю я устраиваю обход в это время и проверяю, кто есть на местах, кого нет. Это тебе к сведению. Распишись вот здесь. Он подвинул ко мне свою тетрадь. Что, инструкцию о правилах пребывания в общежитии получила? Всё, теперь можешь идти. Добро пожаловать в Академию Хронос.